Осажденные были еще убеждены, что Гетман вернется. н а проходили недели, Гетмана не было. Запасы их приходили к концу. 6 октября они послали двух воинов известить Гетмана, что если еще пройдет неделя, то им придется умереть с голода. Все было напрасно. В половине октября голод достиг ужасающих размеров. Осажденные Переели лошадей, собак, кошек, мышей, грызли ремни, выкапывали из земли гнилые трупы и пожирали. От такого рода пищи смертность увеличилась. Живые стали бросаться на живых, резали друг друга и пожирали. 22 октября Трубецкой ударил на Китай город. Голодные поляки не были в состоянии защищать его. Покинули и ушли в Кремль. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны, наполненные человечьим мясом. Поляки, потерявшие Китай-город, выгнали из Кремля русских женщин и детей. Пожарский выехал к ним навстречу. Казаки зашумели и кричали, что надо бы награбить боярынь, но земские люди окружили боярынь, спасли их от ярости казаков и благополучно провели в свой стан. Тогда в Китай-город торжественно внесли икону Казанской Божьей Матери и дали обет построить церковь, которая после действительно была построена и до сих пор существует на Кремлевской площади против Никольских ворот. В память этого-то дня установлен 22 октября праздник иконы Казанской Богоматери, до сих пор с о б л ю д а е м ы й Православную Русскую Церковь. Стали в Кремле поляки советоваться, что им делать далее. Михаила Салтыкова уже не было, он убрался заблаговременно с г а н с е в с к и м но оставался товарищ его Федор Андронов с некоторыми подобными ему услужниками Сигизмунда. Они сильно противились сдаче, зная, что от своей братьей русских им придется еще хуже, чем от голода. Весь гарнизон зашумел и порывался отворять ворота, тогда Струсь отправил к Пожарскому просить пощады, умоляя оставить осажденным жизнь. Зная свирепство казаков, поляки уговаривались, чтобы начальствующие лица сдались только п о ж а р с к о м Оба русских предводителя дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча. 24 октября поляки отворили кремлевские ворота, выходящие на Неглинную, на Нетроицкие. Прежде всего выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. к а заки тотчас закричали надобно убить этих изменников, а животы поделить на войско но земские люди стали в боевой порядок готовясь защищать своих братьев против казаков. Выпущенные русские стояли на мосту ожидая что из-за них начнется бой вид их возбуждался страдание. но до м е ж д о у с о б н о г о боя не дошло к а заки покричали погрозили и отошли. Пожарские минин проводили русских и в свой земский стан. 25 октября все кремлевские ворота стояли уже настежь отворенными, русские войска входили в Кремль, предшествуемые крестным ходом, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу элосонский архиепископ Грек Арсений с Владимирскую Богородицу в руках. Поляки побросали оружие, их погнали в Русский Стан. с т р у с и заперли в Чудовом монастыре. Все имущество пленных сдали в казну, и Минин раздавал его казакам в виде награды. Казаки не вытерпели и в противность крестному целованию перебили многих пленных. Но те пленники, которые достались пожарскому и земским людям, уцелели все до одного. Их разослали по разным городам — в Нижний, Ярославль, Галич, Вологду, на Белоозеро — и посадили в тюрьмы. Народ был сильно ожесточен против них. В Нижнем, куда был послан Будзилла с товарищами, служившие прежде в войске с о п е г и пленных чуть не разорвали, и едва-едва мать Пожарского своими убеждениями спасла их от смерти. Впоследствии новый избранный царь приказал их содержать так милостиво, что они позволяли себе даже буянить. Через посредство Струся Царь отправлял своему пленному отцу деньги. Вскоре, однако, услыхали русские, что на московское государство идет король Сигизмунд с сыном. Действительно, в ноябре Сигизмунд подошел под Волок Ламский и отправил двух русских, бывших в посольстве Филарета и остававшихся в плену у поляков, князя Данила Мезецкого и Дьяка Грамотина. Их сопровождал польский отряд в тысячу человек. Они должны были уговорить московское войско признать Владислава царем. Но подмосковные воеводы выслали против них войско и объявили, что не хотят вступать ни в какие толки о Владиславе. Поляки повернули назад, а князь Мизецкий успел убежать к своим п о д м о с к в н ы Король пытался взять Волок-Ламский, но это не удалось ему, и он удалился своим сыном в Польшу. 21 декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы. А вслед за тем послана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву лучших и разумных людей для избрания государя. К большому сожалению, мы не знаем подробности этого важного события. По некоторым известиям видно, что под Москвою происходило несколько съездов, на которых дело избрания царя не удалось, По всей московской земле наложен был т р ё х д н е в н ы й строгий пост, служились молебны, чтобы Бог вразумил выборных, чтобы дело царского избрания совершилось не по человеческим козням, но по воле Божией. Когда после таких благочестивых приготовлений съехались снова все выборные люди, явился из Новгорода некто Богдан Дубровский с предложением выбрать шведского королевича. Но выборные люди в один голос закричали и У нас того и в уме нет, чтобы выбирать иноземца. Мы с Божьей помощью готовы идти биться за очищение новгородского государства. Некоторые из бояр домогались получить венец и подкупали голоса. Есть известие, что были голоса в пользу Василия Голицына. Иные не кстати упоминали о возвращении в е н с а Шуйскому. Были мнения в пользу Трубецкого. в р а т ы н с к о г о и даже, как говорили после, в пользу Пожарского. Впоследствии обвиняли его в том, будто он истратил до 20 тысяч рублей, подкупая голоса в свою пользу. Это известие нельзя считать, несомненно, с п р а в е д л и в ы м Дворяне и дети боярские начали подавать письменные извещения, что они хотят царем Михаила Романова. За ними выборные люди от городов и властей, а также и казаки, стали за Романова. В народном воспоминании свежи были страдания семейства Романовых при Борисе, з а т о ч е н и е Федора, Филарета и его супруги. Народ в последнее время слишком много перенес бедствия, и потому, естественно, его сочувствие обращалось к такому роду, который заодно с народом много пострадал. Последний подвиг Филарета, его твердое поведение в деле посольства, его пленение, совершенное беззаконно врагами, Все давало ему в народном воображении значение мученика за веру и за русскую землю. Наконец, в народе сохранились более давние предания о царице Анастасии, жившей в лучшее время для русского народа, и о Никите Романовиче, о котором говорили и даже пели в песнях, что он по своему благодушию заступался за жертву Иванова сумасбродства. Все это вместе располагало русских избрать Михаила Романова. В неделю православия собрали всех выбранных на Красную площадь, кроме них было множество народа обеего пола. Рязанский архиепископ Феодорит, новоспасский архимандрит Иосиф, келарь Авраами и боярин Василий Морозов взошли на лобное место, чтобы спросить у выбранных людей решительного приговора об избрании царя. Прежде чем начали они свою речь к народу, все многочисленное сборище в один голос закричало «Михаил Федорович Романов будет царь-государь московскому государству и всей русской державе». Тотчас в Успенском соборе пропели молебен с колокольным звоном, провозгласили многолетие новонареченному царю, а потом произнесена была новому царю присяга, начиная от бояр до казаков и стрельцов. Во все города были посланы известительные грамоты. В Кострому отправилось от в с е г о з е м с к о г о собора посольство к Михаилу Федоровичу с приглашением на царство. В посольство входили рязанский епископ Феодорит, Келарь Авраами, Новоспасский Симоновский архимандрит и бояре Федор Иванович Шереметьев и князь Владимир Иванович Бахтиаров Ростовский. Окольничий Федор Васильевич Головин и многие другие люди разных наименований. Посольство это, прибывшее в Кострому, явилось 13 марта в Ипатьевский монастырь, где жил ш е с т н а а д ц т и л е т н и й Михаил с матерью. Мать и сын удалились туда после освобождения из Кремлевской осады. На другой день 14 марта собрали толпу народа. Духовенство несло чудотворную икону Федоровской Богоматери. и н о к и н е Марфа с сыном встретила их за воротами. После молебна в соборной церкви посольство вручило им грамоту земского собора, извещавшую об избрании Михаила на царство, и просила ехать в царствующий град. На это последовал отказ. Михаила и его мать вспоминали измену г о д у н о в о м службу Тушинскому вору, насильное пострижение Шуйского. «Московские люди измолодушествовались», — говорили они, и о государство от польских и литовских людей и от непостоянства русских разорено до конца, царская казна расхищена, дворцовые с е л ы и черные волости розданы в поместье. Служилые люди бедны, чем их жаловать, как стоять против недругов?» «Мне, — сказала Марфа, — нельзя благословить своего сына на царство. Отец его Филарет в плену». Сведает король, что сын его на царстве велит над отцом какое-нибудь зло сделать. Послы объясняли им, что прежние государи не так получали престол, как теперь получает Михаил. Борис сел на государство по своему хотению, убивший Дмитрия. Растрига принял месть по своим делам. Василия выбрали на государство немногие люди. А Михаила выбирают не по его желанию, а единомышленно, всею землею, по соизволению Божию. И если он откажется, то Бог взыщет на нем конечное разорение государства. Тогда мать благословила сына. Михаил согласился и принял из рук Феодорита царский посох как знак власти. 11 июля венчался на царство Михаил Федорович. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован б о я р и н ы м а Минин возведен в звание думного дворянина. Новому думному дворянину недолго пришлось оставаться в этом сане. В 1616 году Минин скончался, оставивший после себя сына Нефеда, умершего бездетным около 1632 года. Дмитрий Михайлович Пожарский жил долго, но не играл важной роли, как можно было бы ожидать. Он не был ни особенно близким к государю советником, ни главным военачальником, ему не поручали особенно важных государственных дел, служба его ограничилась в а второстепенными поручениями. В переговорах с послами мы встречаем его не более трех или четырех раз, и только товарищем других. Через год после восшествия Михаила по поводу пожалования б о я р и н ы м родственника матери царской, Бориса Михайловича Салтыкова, царь показал ему немилость. Пожарский не хотел сказывать, то есть объявлять Салтыкову боярство, потому что считал себя по роду выше Салтыкова. На основании прежних служебных случаев царь требовал от него исполнения своей воли. Пожарский не послушался и притворился больным. Царь приказал одному думному дьяку сказывать боярство Салтыкову, а в разряде написал, будто сказывал Пожарский. Салтыков бил челом государю на Пожарского, что он обесчестил своим отказом, и царь приказал выдать Пожарского Борису головою. Из этого видно, что царь не считал за Пожарским особых з а с л у г которые бы выводили его из ряда других. В 1617 году Пожарский был отправлен воеводою в Калугу по просьбе жителей, где удачно отразил нападение поляков. В 1618 году Пожарский послан был в Боровск против Сагайдачного, но заболел на дороге, а товарищ его Волконский пропустил врагов через Аку. Только по возвращении Филарета в 1619 году Пожарский получил от царя несколько вотчин, да и то незначительных. тогда как Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, долгое время служивший ворам, владел б о г а т е й ш е й областью Вагою, некогда принадлежавшую Борису, по грамоте, данной ему собором еще до избрания Михаила. В 1621 году Пожарский управлял разбойным приказом, затем с 1628 по 1631 он был воеводою в Новгороде, В 1632 году участвовал во вспыхнувшей войне с Польшей, но в звании второго воеводы товарищем князя Мамстрюка-Черкасского. В 1635 он управлял судным приказом, а в 1638 был один год воеводою в п е р е с л а в л е р я з а н с к о м С тех пор до 1641 года мы его встречаем большей частью в Москве. В числе других бояр он был приглашен к царскому столу, но не особенно часто. Проходили месяцы, когда его имя упоминалось в числе приглашенных, хотя он находился в столице. В местнических спорах, в удовлетворении его родовой чести, царь сажал в тюрьму Волконского и Пушкина. С осени 1641 года имя его более нигде не упоминается. Вероятно, около этого времени он скончался. Он погребен в Суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре, где покоились и его предки. Заметим в з а к л ю ч е н и е что князь Пожарский, как гласит современное известие, страдал черным недугом, меланхолией. Быть может, это и было причиной того, что Пожарский при Михаиле не играл первостепенной роли, так как люди с подобными настроениями духа не бывают искательны и стараются держаться в тени. Самый подвиг освобождения Москвы был предпринятым против собственного желания по настоянию земства.